Глава 12 Свою религию, равно как и мораль, Америка вложила в устойчивые и доходные ценные бумаги. Она заняла неприступную позицию нации, благословенной потому, что заслуживает благословения. И ее сыны, какие бы иные доктрины они не принимали или не отвергали, открыто и без раздумья подписываются под этим национальным кредо. Агнес рэплер Эпохи и тенденции. Тень ехал на запад, через Висконсин и Миннесоту, в самую северную Дакоту, где укрытые снегом холмы походили на гигантских спящих бизонов. Они со средой не видели ничего, но это форменное ничего в и тянулось миля за милей. Потом они свернули к югу, в южную Дакоту, направляясь на земли резерваций. Линкольн, который так приятно было водить, Среда обменял на древний громыхающий винни насквозь провонявший котом, сидеть за рулем которого Тени совсем не нравилось. Когда они проехали первые указатель на Маунт-Рашмур, оставалось еще несколько сотен миль, Среда пробурчал. А вот это действительно святое место. Тень удивился, поскольку был уверен, что Среда спит. Когда-то здесь были священные земли индейцев, насколько я знаю. «Это святое место», — повторил Среда. «Вот она, сущность Америки. Всегда надо дать людям предлог, чтобы те приходили и поклонялись. Сегодня уже никто не может просто приехать посмотреть на гору. Отсюда гигантские лица президентов, творение мистера Гудсона Борглома, Как только портреты были высечены, иными словами, разрешение получено, люди спокойно могут во множестве приезжать посмотреть на его на то, что уже видели на тысячах открыток. Я знал одного парня. Много лет назад он был тренером по тяжелой атлетике. Он как-то рассказывал, дескать, в резервациях Дакоты молодые мужчины племени забираются на гору, Потом, создав живую цепь, спускается по склону, и все ради того, чтобы крайний мог помочиться на нос президенту. «Прекрасно! Просто прекрасно!» — загоготал среда. «И есть какой-нибудь конкретный президент, кто служил бы особой мишенью их праведного гнева?» Тень пожал плечами. «Он не говорил». мили за милей исчезали под колесами винни -Баго. Тене стало казаться, будто он стоит на месте, а американский пейзаж проносится мимо них с равномерной скоростью 67 миль в час. Зимний туман стирал края и углы. Был полдень второго дня пути, и они почти уже прибыли на место. Тень, размышлявший всю дорогу, сказал вдруг, «На прошлой неделе в Приозерье пропала девочка, пока мы были в Сан-Франциско». «Да?» Среду эта новость явно не заинтересовала. Девчушка по имени Элисон МакГоверн. Она не первая, кто исчез в городке. Были и другие. Все исчезали зимой. Среда нахмурил лоб. Трагично, правда? Личики на пакетах с молоком. Впрочем, я не помню, когда в последний раз видел детское лицо на пакете молока и на стенах кабинок на стоянках вдоль бесплатных шоссе. «Вы меня видели?» — спрашивают они. «И в лучшие времена вопрос экзистенциальный. Вы меня видели?» Сверни на следующей развязке. тени показалось, что он услышал шум вертолета над головой, но из-за висящих туч ничего не было видно. «Почему ты выбрал Приозерье?» — спросил тень «Я тебе говорил. Приятное тихое местечко, чтобы тебя спрятать. Там ты далеко от всех дорог, ниже радаров». «Но почему?» «Потому что кончается на «у», — отрезал Среда. «Теперь сворачивай налево». Тень свернул налево. «Что-то тут не так», — пробормотал Среда. «Черт! Иисус, мать его, Христос, на велосипеде! Притормози, но не останавливайся». «Может, объяснишь? Проблемы. Знаешь какой-нибудь другой объездной маршрут?» «По правде сказать нет. Я в Южной докоте впервые. К тому же я не знаю, куда мы едем». В долинах холме мигнул размытый туманом красный огонек. «Дорога перекрыта», — сказал Среда в поисках чего-то, запуская глубоко руку сначала в один карман, затем в другой. «Могу остановиться и развернуться. Мы не можем развернуться». «Позади нас тоже они», — сказал Среда. «Сбрось скорость до 10-15 миль в час».